Из удела Янь. У воинов Цао-Цао от страха задрожали поджилки. Цао-Цао велел тотчас же убрать зонт. «Я слышал от Гуань Юэм, — обратился Цао-Цао к своим приближенным, — что Джан Фэй на глазах многотысячной армии противника может снять голову полководцу так же легко, как вынуть из своего кармана какую-нибудь вещицу». — С ним надо быть поосторожнее. — Джан Фэй из удела Янь здесь! — снова раздался голос Джан Фэя. — Кто дерзнет сразиться со мной? Голос Джан Фэя был так грозен, что Цао Цао бросился бежать без оглядки, а за ним и все его войско. Шапку он потерял, волосы растрепались. Джан Ляо и Сюй Чу едва поспевали за ним. «Господин первый министр!» — кричал вдогонку ему Джан Ляо. «Не бойтесь, ведь Джан Фэй один! Прикажите вернуть войска, и мы захватим Лю Бэя в плен!» Цао Цао немного пришел в себя и приказал Джан Ляо и Сюй Чу вернуться к Чаньбанскому мосту на разведку. Джан Фэй тем временем приказал своим воинам перерубить балки моста, чтобы затруднить переправу врагу, и отправился к Любэю. Узнав о случившемся, любей промолвил, «В храбрости тебе отказать нельзя, а вот хитрости у тебя не хватает. Не надо было разрушать мост, ведь теперь Цао-Цао начнет нас преследовать, подумает, что мы его испугались». Любэй велел тотчас же двигаться к Маньяну, по малой дороге, проходившей мимо Ханзинькоу. Джан Ляо и Сюй Чу, на разведку к Чаньбанскому мосту, донесли Цао-Цао, что Джан Фэй разрушил мост и ушел. «Значит, он струсил», — заключил Цао-Цао. Он послал десятитысячный отряд к реке навести три плавучих моста, чтобы этой же ночью переправиться на восточный берег, и отдал приказ войскам выступать. Приближаясь к Ханцзиню, Любей услышал позади крики и барабанный бой. Казалось, дрожала земля. «Что делать?» — воскликнул Любей. «Впереди великая река Янцзы, позади враг». Лю Бэй приказал Джао Юню приготовиться к бою. Тем временем Цао Цао обратился к своим войскам. Лю Бэй сейчас словно рыба, попавшая в котел или тигр, провалившийся в яму. Не захватить его все равно, что пустить рыбу в море, а тигра в горы. Вперед, воины! Не жалейте сил! Водушевленные воины бросились в погоню, однако за склоном горы натолкнулись наконный отряд противника. Загремели барабаны, послышался громовой голос. «Стойте! Я давно вас здесь поджидаю!» Впереди отряда верхом на красном зайце с мечом черного дракона в руке стоял Гуаньюй. Он узнал о битве на Чабаньском мосту и поспешил к Даньяна сюда, чтобы отрезать путь врагу. — Ну вот, мы опять попали в ловушку. Все это козни Джугеляна! — крикнул Цао-Цао и приказал своему войску отступать. Гуан-Юй преследовал противника несколько десятков Ли, а потом собрал своих воинов и вернулся, чтобы охранять любое, направлявшегося в хан -Дзинь. Вдруг со стороны южного берега донесся гром боевых барабанов. С попутным ветром множество больших судов и легких лодок стремительно приближалось к беглецам. На носу одной из лодок стоял человек в белом халате и серебряном шлеме, и громко кричал «Дядюшка, вы живы? Ваш племянник идет вам на помощь!» Это был Люци. Когда лодки причалили, Люци сошел на берег, Приблизился к Любею, поклонился и сказал, «Я слышал, дядюшка, что на вас напал Цао-Цао», и поспешил на помощь. Они соединили свои войска и тронулись в путь. Вдруг Люци встрепенулся, и, указывая рукой на юго-восток, откуда, вытянувшись в линию, приближались боевые суда, встревоженно произнес